Глава восьмая. Сначала в нос ударил противный и бодрящий запах, схожий с нашатырным спиртом, который доказал всю полезность на протяжении не одного века существования человечества. После появилась вонь, которую невозможно перебить чем-то другим или позабыть, амбре родного жилища. Каких ароматов в нем только не имелось, начиная от застарелого, въевшегося во все перегары и заканчивая резким смрадом старой доброй выгребной ямой и огромной, никогда не освобождаемой от содержимого пепельницы. Все это густо замешивалось на моче, гниющих остатках пищи и шкур, экскрементах людского и животного происхождения. В целом, как глаза не резало, непонятно. Сам воздух, казалось, был липким, влажным, обволакивающим тело невидимой взвесью помоев. От него сразу становилось грязно, а дышать противно. Открыл глаза. Сверху знакомые до каждой трещины закопченные стропилы и балки. Потолок в доме отсутствовал, вместо него в правом и левом углу брошено по пять широких досок. С одной стороны там хранился всякий непонятный хлам, а с другой часто в теплые дни спал Глэрт на охапках высушенной травы. Тусклый свет из приоткрытой двери и двух узких окон, затянутых какой-то пленкой, не мог разогнать тьму и в самые солнечные дни. Ярким пятном на черноте выделялось отверстие для выхода дыма над примитивным камином. Он не имел трубы, и все продукты горения просто поднимались вверх, отчего слой сажи год от года на каменных стенах из дикого камня нарастал, превращая своеобразную добротную штукатурку. Да, вот еще один момент. В воспоминаниях пацана все выглядело отнюдь не так убого. Хороший багаж знаний, лживый да нельзя. Попытался оценить собственное состояние. Первое и главное за только за сапожник. От остального, как и от перевязи, избавили. Однако от верхней одежды нет. Затем, с трудом преодолевая навалившуюся слабость и сразу возникшее головокружение, уселся самостоятельно на сундук, служивший мне кроватью, опустив ноги все в тех же обмотках на земляной пол». В единственном жилом помещении находилась только Амелия. Она копалась в своей сумки, которую поставила на широкий монументальный длинный стол из тесаных досок. Справа находилась камья во всю его длину, слева — четыре колченогих грубых табурета. И во главе — черный стул со спинкой, похожий на сложенные крылья, с подлокотниками в виде отлитых из темного металла воронов. Глэрду иногда казалось, что птицы живые, и в антроцитовых глазах нет-нет и появлялись осмысленные отблески, и твари вот-вот сорвутся со своих привычных насестов, чтобы пробить стальными клювами черепа гостей харма, а затем будут вырывать с радостным карканем из трупов куски парного мяса. Сидеть на троне было неприятно, возникало ощущение, будто кто-то обхватывал голову липкими склизкими щупальцами, давил на виски, иногда пытался задушить. А еще становилось страшно, очень страшно, приходилось прикладывать всю силу воли, чтобы не сорваться с места с криками ужаса. И иногда Ариста проигрывал эту схватку. Кстати, Колека на помпезный предмет мебели тоже не любил выдружать седалище, несмотря на то, что являлся его номинальным хозяином. А уж все его многочисленные гости, те старались держаться подальше. Теперь становилось понятно, скорее всего, это реликвия из прошлых времен рода, когда он был могуч и не выродился до одного представителя, даже не обладающего, вероятнее всего, тотемом. Ни разу Глэрт не видел каких-то особых способностей у Харма. В комнате царил полумрак, если бы не ровный мерный желтый свет от стоящей на столе магической лампы. Зрение у Калеки садилось не по дням, а по часам, поэтому он был вынужден этой зимой разориться и, несмотря на проклятие в адрес таволаджигана, Джигана, потратить десять золотых на два волшебных девайса. Впрочем, вернуть остроту взгляда это помогло мало. Но у гоблина еще долго краснели уши и лопухи, учитывая, как по нему проходился харм, при взгляде на практически обычные земные летучие мыши, которые были довольно распространены на диких территориях. На стенах и вбитых в щели вкладки деревянных колышках висела самая затрапезная верхняя одежда. Все остальное хранилось в двух сундуках. Имелся еще и секретный в огромном подвале, построенном во времена еще Первой империи, куда вел ход начинавшийся в левом углу жилища. Получить доступ в подземелье можно было и снаружи. С левой стороны дома находилась небольшая каменная пристройка с массивной двустворчатой дверью, открывающуюся наружу, через которую заносили мешки и закатывали бочки. Происходило подобное довольно редко, раз в год в лучшем случае. Вокруг царствовала никакая неблагородная бедность, как в классике, а скорее юродивая нищета, грязь, серость и убогость. Зельеварка обернулась на звук моего копошения, на ее лице возникла вымученная, но победная улыбка. Отметил и бледности мешки под глазами. «Похоже, выложилось неплохо, мадам, на двести процентов». «Наконец-то ты очнулся!» Впрочем, без всякой радости в голосе заявила та и тут же начала чистить сварливым тоном. «Думала, что на тебя и настойка сероцвета не подействует. Что неудивительно, тут воняет, как в логеве слизней. А я за декаду теперь не отмоюсь, все впиталось. Как так можно жить? Да у гоблов чище!» «Да даже свиньи, где попало, не гадят. Больные черной проказой так не смердят. Как вы здесь могли находиться? А ваша звероферма, и вши, и клопы, и даже вашеры настолько озверели, что всех пауков сожрали. Простое средство от паразитов на полгода, один золотой. И ты мне его, кстати, должен. Если еще с я могу как-то смириться, то с остальным нет. И не удивлюсь, если в подвале у вас мроки ползают». Про крыс, мышей, люцеров я даже не говорю. Маршируют куда тем имперским легионам? Рассадник! Как вас еще они не выселили на мороз? И вот чего не ожидал, как добавление нескольких абсолютно нецензурных словес. «Никогда не думала, что кто-то из разумных может жить в такой, в такой слов подобрать не могу! А ты ведь ариста!» Последнее предложение прозвучало осуждающе, с неким горьким сожалением в голосе и с указующим перстом в мою сторону. Мол, благородная кровь выпьет и не должна была позволить докатиться до жизни такой. Натерпелась бедолага, я ее понимал, но это не повод винить в антисанитарии мальчишку. Калека словно патологически не переносил порядок и чистоту, повторяя раз за разом. «Моются только те, кому лень чесаться». А пацан просто привык, да и не помнил и не знал иных условий существования. В другие дома, за исключением таверны или местных торговых точек, его никто не думал пускать, чтобы посмотреть хоть одним глазком, как люди живут. Поэтому Глэрду казалось, что такая обстановка царила у всех. И еще... Улучшать что-то в том месте, даже зная как нужно, где тебя постоянно шпыняли, били, говорили о временности проживания, да еще и в таком возрасте, вряд ли кто-то стал бы. Единственные хлопоты по хозяйству заключались в редком мытье деревянной и глиняной посуды, чистке раз в 6-7 декад единственного огромного медного котла, который постоянно висел над камином. А еще пацану приходилось порой из-под палки во всех смыслах данного выражения выносить вонючее ведро с парашей за калекой. Далеко не каждый день, а тот нужду справлял гораздо чаще. Кто-то мог бы спросить, а стиралось ли белье, и как часто. И напороться на гомерический хохот. Какое к чертям белье? Сам хозяин спал на топчане на старых шкурах головой к камину, а медвежьи прикрывался. «Все лучшее детям» — хороший девиз, но не про одноногого. Место пацана на сундуке, и прикрывался он самые лютые морозы собачий дохой времени нашествия динозавров, но все равно, когда к утру прогорал камин, у Глэрда слипались ресницы от иния. Земляной пол заставлял обитателей этой дыры особо не размышлять, куда ходить по маленькой нужде ночью, ведро в угол, безбожно промахиваясь струей. И хорошо, если ставили его в соседнее нежилое помещение, каменную пристройку справа к основному зданию под углом в 90 градусов 8 на 6 шагов, имевший отдельный выход наружу. Там раньше проживала коза из десяток куриц, но все подопечные были ликвидированы с особой жестокостью во время буйства калеки, а затем съедены. Если кто-то думал, что Аристо был образцом чистоплотности и старался соблюдать хотя бы личную гигиену и культуру, то очень сильно ошибался. Ничуть не отставал от харма, бытие определяет сознание. «Окружение в любом случае формирует определенные нормы поведения и осознания нормальности, особенно когда отсутствовали базовые». «Деньги постоянно водились на пойло, на все остальное, а дом...» «Это не дом! Это... это...» Продолжала неистовать Амелия. «Это притон. Конечно, произнес определение про себя». Не нужно знахарки знать, да и не требовалось, выводы она сделала. Именно так, шалман, и весь шлак, все дно черноягоди где здесь, а зная такую публику по диким территориям, предстоял процесс жесткого отваживания опустившихся ублюдков, иначе сам не заметишь, как постепенно они уже без харма будут здесь главенствовать. А в геевых конюшне тоже предстояло чистить и чистить. «Одно дело, когда наслаждаться подобным требовала поставленная командованием цель, там и гораздо худшую дрянь приходилось нюхать. А от некоторых не помогали и умные фильтры, навороченные нано-брони. А миазмы сжигали легкие. Другое — добровольный даже не аскетизм, а какой-то извращенный культ поклонения дерьму, веревкам и палкам. Долго я пробыл без сознания». Спросил, игнорируя я пустую болтовню. «Два дня, сегодня утро третьего. Если бы ты не сказал про гадюк и скорпионов, а также не древняя кровь в твоих венах, сейчас бы уже пировал с богами. Я все это время практически от тебя не отходила. Одних зелий на четыре золотых потратила. Это без моей наценки, просто за травы. Поэтому я полностью вернула тебе долг жизни». Я не успел ничего сказать, а та запальчиво закончила. И даже больше сделала, гораздо больше. М да, похоже, действительно все по-взрослому, откровенно врать она не стала бы. Воспитание, как понял, совершенно иное. И не зря ли я пошел на такие жертвы, не послушав ее изначально, так как никаких изменений в организме не почувствовал. «Разраставшееся давление на мочевой пузырь не в счет, оно привычно». «Благодарю тебя, Амелия, за мастерство твое, за то, что не позволило отправиться преждевременно в царство Мары. И я это запомню». Пафосно изрек, раз все его любили, то не стоило отрываться от коллектива. Девушка только рукой махнула, но румянец на щеках проступил. Что-то непонятно, ее должны были через одного чествовать, учитывая профиль работы. Поэтому такое отношение бывших пациентов являлось привычным моментом в ее деятельности. А нет, покраснела, потупилась. И почему? Ровно такой же неловкий момент возник у Хельги, когда она еще до нашего близкого знакомства вела мне неопробированную колонию инопланетных наноботов. В результате моё выживание получалось не заслуга воронов Одина, а моего организма. И спасали тени от пустякового ранения, но от их собственного вмешательства, о чём мне гораздо позднее рассказала подруга. «Так я здоров?» Когда пауза затянулась, просил. «Да, Глэр, с тобой всё полностью в порядке, и через два си окончательно придёшь в обычное состояние». сообщила та, заставив мысленно выругаться. «Чёртовы аборигены! Си!» Оно равнялось приблизительно 15-20 минутам. Неразбериха возникала из-за того, что считали все в ударах сердца. Даже из этого рядового явления следовал простой вывод. «Новая империя, по сравнению со старой, была отброшена в технологическом развитии на века». В ту эпоху имелись точные древние механизмы для измерения времени, работавшие до сих пор. Однако, даже зная историю, никто не спешил со стандартизацией. Расстояния мерились в лигах, милях, шагах, стопах, локтях и прочих любых частях тел разумных. То, что средний орг был больше среднего человека, да плевать, как говорили у нас, с него же не стрелять, и так сходило. Нужно тренироваться и заставлять автоматически мозг переводить эти единицы в земные, привычные. И часто местные договаривались о встречах обтекаемо, как откроется око, как взойдет лирнс, с утра, с петухами, с первыми лучами и ротаны, и так далее. Вот и сейчас. «А после обеда будешь будто заново рожденный», «Конечно, вести ты принес недобрые, о которых лучше молчать, и тебе советую это настоятельно. Зато теперь мне стало окончательно ясно, куда исчезли последние представители каменных гадюк и огненных скорпионов, пропавшие десять лет назад в землях хаоса. Старый медведь оказал сам себе такую же услугу. Молодец! Вместо того, чтобы промолчать перед неизбежностью, решил насладиться моментом перехода в мир иной». Вергнув врага в шок, панику и трепет, не вышло. Но это не повод расслабляться, остальные живы, целы и жаждут отомстить. Я попытался встать, но пришлось плюхнуться обратно на место, так как повело в сторону, едва не оказался на заплеванном полу. «Пока не нужно совершать лишних движений, просто лежи!» — приказным тоном заявила знахарка. «Слабость скоро пройдет!» «Мне нужно в туалет». Едва не поморщился. Если сталактиты в обычном покосившемся скворечнике еще не выросли, то сталагмиты вполне. Не хотелось бы, ко всему прочему, в них вляпаться. Вроде бы и не я причина паскудства вокруг, но стало как-то стыдно. «К чему бы это?» «Давай провожу-помогу», — откликнулась та. «Хорошо». «Ничуть не смущаясь», — заявил я. «И скажи, умение медведей?» Хотел сказать, встало штатно. Вот тоже вопрос. У меня срабатывал некий автопереводчик с англо-русского или я нес для остальных сущую а абракадабру, поэтому перефразировал. «Я получил?» «И не только», — ответила знахарка, брезгливо поморщившись, когда подхватила меня под руку. «Понимал ее. Грязь, скопившаяся на безрукавке не за один год, засаленные волосы до плеч. Сосулька на сосульке, еще и весь в корке засохшей крови моих врагов. Но это все поправимо и отмываемо. Дайте немного времени». Молодая женщина, пока меня водила за дом, вкратце поведала о возможностях, которые должны были проявиться приблизительно через десять дней. Затем мы переместились на скамейку рядом с входными дверьми, внутрь жилища очень не хотелось после свежего морского воздуха, пусть и прохладый, но солнечный, теплый. Тирков я чего то не заметил, хотя следы их пребывания имелись, весеннее разнотравье, будто кто-то выкосил, как тот газон в предместьях Нью-Вашингтона. Итак, приобретение. Они откровенно радовали, если так дальше пойдет, то смогу хоть как-то заместить активную кровь Ксеносов. Во-первых, мой род, как и любых пернатых, вообще обладал способностью кратковременной левитации, а специфическое умение непосредственно воронов чуять мертвые. Вроде бы ерунда, вот только не следовало забывать, где я находился. Жизненно важное оказывалось умение. Дополнительно при развитии тотема можно было не просто вызывать летающую призрачную фигуру, но и взаимодействовать с ней, а она, в свою очередь, познавала новые грани влияния на реальность. В чем это выражалось, Амелия не спешила пояснять. Сейчас же все его качества показываться окружающим на 10-15 секунд. Все. Во-вторых, от медведя мне досталась возможность значительно увеличивать физические параметры и скорость движения. Пока максимум вдвое и на пять ударов сердца, но для того, чтобы невозбранно пользоваться данной возможностью, требовалось усиливать тело. Иначе любые финты могли привести не только к многочисленным переломам, но и фатальному исходу для обладателя. В-третьих, от гадюк и скорпионов ядовитая кровь. Можно было какое-то ее незначительное количество превратить в смертельный токсин, обработав которым, например, наконечники стрел или копий. Можно было значительно увеличить поражающие свойства оружия, и вишенкой на торте служила невосприимчивость к ядам. А еще, как у всех носителей умений и тотемов, значительно повышалась регенерация, сопротивление болезням и метаболизм. Увеличились или нет эти собственные показатели Глэрда, Лекарки было неясно, так как ими всеми изначально обладал любой носитель древней крови, то есть Ариста. Амелия зашла в дом за сумкой, вернулась, уселась рядом, продолжила рассказывать. «Полное сканирование организма для выявления всех изменений, какие из них остались, а какие преобразовались в нечто новое», Будет стоить 175 золотых, без торга, и нужно его проводить через декаду. Для чего? Все же в тебе линии четырех родов пересеклись. Как они себя поведут, неизвестно. Дополнительно ты, Ариста, вот после полноценного исследования будет можно разрабатывать и адаптировать известные мне методики, упражнения и диету. Готовь минимум 500 полновесных империалов. За меньшее я не готова делиться такими знаниями. Сделала она упорно слове такими. И это без сопутствующих зелий. Там неизвестно, но не меньше четырех сотен, при условии, что большую их часть будешь добывать самостоятельно, в год, а если начинать, сразу рассчитывай минимум на пять. Не пропало еще желание совершенствовать умение? Я отрицательно мотнул головой. Золото – приходящее и уходящая материя, а вот то, что делает тебя сильнее, остается с тобой – бесценно. Нет? Что же? Посмотрим. Сейчас мне уже совершенно некогда, и так четверо больных заждались. Позже обо всем поговорим. За тирками приглядывает Сим. За постройки выйдешь – увидишь, это сын моей рабыни Динии. Заплатишь ему по пять меди за день. Если хочешь, можешь договориться, чтобы и дальше он за животными смотрел. «Мне, мальчишка, не потребуется минимум декаду. И еще, ключи от твоего дома на столе. Там же немного еды. Взяла в таверне. У вас тут ничего не искала в этом гад...» Проглотила ругательство. «Должен еще десять меди. Трофеи твои не стала трогать. Ты да и что может быть у гоблов? Человечина? Вечером, но, скорее всего, завтра, подведем окончательный итог, сколько ты мне должен на текущий момент». «А обучение сколько у тебя стоит?» Задал я интересующий меня вопрос. «Смотря чему?» Сделала многозначительную паузу. «Но давай позже, спешу. Да и требуется тебе сначала научиться читать, писать и считать нормально. Иначе смысла нет. Обратись к мэтру де Корвалю насчет грамоты, он постоянно в мэрии. Дополнительно там выяснишь все относительно герцогского налога. Но сначала помойся. «Можно на постоялом дворе? Приведи себя в порядок, иначе шей выгонят. Все, я пошла. Если что-то случится, знаешь, где моя лавка, там буду, и еще». Задумалась та, на лице промелькнула тень сомнения, будто решалась, говорить мне или нет. Джастин что-то задумал, два раза уже приходил. Пьяный и с топором, опасайся его, он сильно обиделся на решение богов. «Как бы не склонил его пойти по кривой дорожке Эйден! Ночью не открывай, теперь точно пошла!» «Как же достали претенденты!» «Обдумал так и эдак! Черт бы с ним! Явится ночью, завалю!» «Арбалетов два, копья кинжалы, ирсы! Пусть заглядывает!» Я так и остался сидеть на скамье, подставлял лицо под лучи местного светила. Действительно, с каждой минутой слабость проходила, на месте ее рождался голод, который становился сильнее и сильнее, а еще жажда. Принялся намечать дела, первое — разобраться с трофеями, второе — провести ревизию доставшихся активов, третье — помыться, постирать вещи с гоблов и сменить дерюгу, пока на их одежду или любую другую нормальную». «Сам бы я с таким чертом, каким выгляжу сейчас, поостерегся бы даже разговаривать. улёз, дело такое. Четвертое, сходить в комендатуру, выяснить точно, сколько и чего от меня требуется. И только потом строить планы на дальнейшее. Но сначала поесть. Нет». После свежего морского воздуха Воню едва не сбивало с ног, схватил небольшую котомку со стола, прихватил кружку и выскочил наружу. Простой хлеб с кусками нарезанного копченого мяса и ноздреватого сыра сверху был проглочен мною мгновенно, сам не заметил, как все исчезло. С килограмм примерно пищи за один заход заточил. Запил все почти литром холодной, очень вкусной водой из колодца, предварительно долго отмывал посуду. После трапезы отнюдь не возникло ощущения сытости. Впрочем, на постоялый двор с трактиром предстояло все равно идти, так как и помыться и постирать одежду можно было за плату только там. Симом, кучерявым, смуглым, улыбчивым мальчишкой лет семи, я после того, как рассчитался за два дня дежурства, легко договорился и на последующие. Единственное, что он сразу попросил. «Дядька Глерт, можно я к мамке сбегаю, деньги отдам и сразу вернусь? Я мигом!» «Давай!» Обращение ничуть не удивило. Я являлся фактически владельцем участка и хозяином охраняемого имущества, а, ко всему прочему, оказался реально мариста с родовой памятью. Кстати, не следовало забывать, что дети рабов, рожденные в империи, становились свободными гражданами. Прикинул объеденные скотиной просторы. Если все так пойдет и дальше, то у меня для решения их судьбы имелось дня 3-4, не больше». а потом корма либо покупать, либо самостоятельно их добывать. Местное стадо сплошь состояло из овец, пары сотен коров и коз. Лошади и другие ездовые животные паслись отдельно. Но этим заведовала младшая ветвь косолапых, поэтому соваться к ним – от лукавого. Подлянок понаделают столько и таких, что не сразу и поймешь, от чего коняги передохли. Вообще, конфликт с этим семейством имел множество последствий. Медведи не сидели без дела, поэтому примерно половина местного рынка товаров и услуг находилась под ними. Медленно, но верно, будто дорожным катком они переезжали всех и вся. В конце должен был остаться один – род, и в их случае не удивился бы, если бы только мужской. Оттягивая сладостный момент погружения в дерьмо, а точнее в разбор трофеев, я дал себе время четверть часа сверху, отдых после обеда, а имущество никуда не денется, но как же хорошо было просто сидеть и подставлять лицо горячему весеннему солнцу, наслаждаясь удивительной чистоты воздухом. Проследил за Симом, который в припрыжку по каменной брусчатке помчался радовать мать, затолкав медики за щеку. А минут через десять безмятежной созерцательности заметил, как моим покосившимся воротам подворья с одинокой створкой приблизился худощавый, гладко выбритый мужчина, ростом около метра девяносто с прической под горшок, тикс из рода Рысий. Он, прежде чем зайти, посмотрел по сторонам внимательно, я насторожился. Поведение гостя подсказывало, что тот надеется на тайную встречу. Дополнительно к подозрительности приплюсовались впечатления старого Глэрда. Деятель чего то вызывал у него подспутный страх, а видел пацан-рысь один раз сорок дней. Харм выгонял в такие дни Ариста на улицу, если тот находился дома. Затем они о чем-то разговаривали с глазу на глаз приблизительно с полчаса-час. После тот уходил, явно не опрокидывая чарку-другую с владельцем дома, в отличие от остальных, зато одноногий впадал в яростную меланхолию. Пил, пил по-черному, пытался избить воспитанника, иногда успешно, посылал всех матерно, но ничего не рассказывал. и ни разу не проходился по матушке-гостя, по нему самому или его родителям, как было у него заведено относительно других жителей Черноягодия. Насвистывая, Тикс подошел ко мне, встал рядом, не поздоровался. А ведь по местным понятиям должен, не он тут хозяин, хотя вел именно так, по-хозяйски. Внимательно оценивающе посмотрел на мирно пасущихся тирков, затем кивнул сам себе. «Выжил, значит», — сообщил никому, не обращаясь. Я промолчал, думал о причине появления, и чем больше размышлял, тем больше понимал, что мало мне проблем с местью гоблов, закладкой, с медведями, с герцогским налогом, совершеннолетием и прочим, прочим, прочим. Вот еще сами явились. Не запылились, суки. «Так вот, слышали мы, что ты стал наследником Харма». «Так вот, мальчик, согласно законам, ты не только приобретаешь собственность, привилегии и монеты, но и должен платить по долгам покойного. Одноногий был нам должен. Специально делал упор, что он не один, а представляет некую группу. Много должен, но ровно столько, сколько занимал свое время». Ту сумму, на какую ему была оказана помощь. Его долг по договору, единовременно выплата в тысячу золотых, до этого момента в каждые четыре декады он выплачивал по 40 империалов. Теперь это делать будешь ты. Итак, твое решение. Сразу отдашь, продав тирков и добычу. Или же мысли пронеслись мгновенно, падлы. «Собеседник неправильно истолковал мое молчание, которое отнюдь не затянулось. Пауза после его монолога едва превышала три секунды. Сразу начал нагонять страха. «Хочу тебе сказать, наш договор с коллегой был тайным. Сообщишь кому-нибудь, то не просто умрешь, а погибнешь страшной смертью. И не поможет ни Лерк Турин, ни Амелия, ни отцы спасенных тобой девиц. Нас много, и руки у нас длинные». «Нам грозит, даже если что-то докажут, несколько ударов плетью по спине, а самая страшная и суровая кара — год-два тюрьмы. А тебя мы сразу же скормим мроком, есть у нас где, в темном-темном подвале, где сам Эйден будет слеп, подрежем тебе жилы на ногах, свяжем руки. А затем придут они, и медленно-медленно начнут жрать тебя, и ты не попадешь в царство доброй Мары, а будешь вечно скитаться во тьме». Говорил тот вдохновенно, мимикой и жестами дополняя корявость речи. Выглядел как ксенообес, такая же тупая, вечно кривляющаяся тварь. Я сделал как можно более испуганный вид. «Не надо мроков, я все отдам, все!» Пролепетал быстро и невнятно. «Теперь мне стало понятна и мечта калеки о злополучной тысяче и общая нищета». Я-то думал, он на ногу копил, а оказалось, вон, как все запутано. Тот поэтому экономил каждый медяк, учитывая, сколько приходилось платить. Это соотносимо с реальным постоянным грабежом. И ведь молчал, потому что боялся. Чего? Интересно, кто стоит за этим ублюдком? Вряд ли сами рыси. «Слишком малочисленный и незначительный, если память пацана не врала. Тотема у Визави нет, у них там ни у кого нет тотема». «Или я ошибался? Если да, то мне крышка?» «Нет, я так не думал, просто потребуется действовать быстрее, жестче, не оглядываясь на последствия и с меньшим временем на обдумывание и реализацию. Как нанести больше добра оппонентам?» «Так, Сим. Сим еще не вернулся, да и вряд ли он видел посетителя. Тот появился гораздо позднее, вероятнее всего выжидал, наблюдал. Сорок золотых. Харя не треснет, сучара. Поэтому все просто. Что ты говоришь?» Будто не расслышал бандит первой фразы, подыграл мне. «Я все, все, все отдам». «Только не надо мроков, никому ничего не скажу, не расскажу про вас никогда!» Зачистил, испуганно, затравленно, смотря по сторонам. «А как только тирков продам, сразу полностью за харма рассчитаюсь, но на это нужно время!» «Раз нужно время, то плати, все просто, мы все люди и все понимаем!» «Как же, как же, люди вы, черти подзаборные!» «Не в жизни не поверю, что у калеки не заныкано где-нибудь золото на непредвиденные случаи, а ты не знаешь, где он хранил деньги. Поэтому доставай, и в дом пошли, нечего у всего черноягоди на глазах дела делать». «Проходи, дядька Тикс, я знаю, где Харм держал деньги, подсмотрел». Залепетал я, угодливо открывая дверь перед гостем, тот хмыкнул одобрительно, нагнулся, переступая через порог. «Только попасть туда не смогу». «Почему это?» – сурово вычленил важное для себя грабитель. «А там камень тяжелый, уже пробовал, сил не хватает, но коллега точно там деньги держал, я проследил за ним, всего-то каменюку сдвинуть. А там ниша открывается, в ней же сундук, золота там много, может, не тысяча, но много. У меня и ключ есть!» – показал на связку на столе, которую тут же сгробастал вымогатель. «Если поможешь, то прямо сейчас тебе и заплачу за четыре декады, после продам тирков и сразу выплачу все». Затем вдруг выпрямился и заявил гордо. «Долги нужно платить, я ведь настоящий наследник, не дутый». Это типа взрослость так проявил. Хотя, черт его знает, всю эту психологию малолеток, но передо мной не они. Здесь тип все за чистую монету принимал. «Это верно». Хохотнул тот, осматривая цепким взором помещение, а еще он явно хотел добраться до сокровищ Калеки. Вон какое вожделение на морде промелькнуло. «Пошли, вороненок, покажешь, какой там камень. Ну и вонища, всегда поражался, как можно жить здесь. У Ямина в ночлежке и то не так разит. Ты хоть прибери здесь, что ли!» Последнее себе поднос заявил доморощенный вымогатель. «Обязательно! Все сделаю, дядька Тикс!» Поспешил послушаться я. Он взял со стола лампу и решительно распахнул створки двери, закрывающей проход в подвальные помещения. Смело шагнул на узкую каменную лестницу, опускающуюся в глубины. Да, без оружия даже в туалет в своем доме выходить оказалось делом опасным. С другой стороны, визитер сразу оценил мою безобидность. «Трудно поверить, что вчерашнее безмолвное животное способно на что-то, тем более не имеющее ничего колюще-режущего». А примерные мысли его понял, с гоблами наследнику повезло, призвал кровь. а скольда одолеть помогли боги, хорошо хоть они никаким заданием не огорошили во сне или наяву. И представитель Рысий, как и любого рода, четко знал, что умения проявлялись не сразу, а через декаду после их получения. Поэтому не боялся, отчаянно смелый товарищ. Я бы не стал идти первым, хоть сопливая девчушка позади меня была. Дополнительно жертва с ним не ругалась, не пыталась заявить, мол, моя хата с краю. «Не буду, ничего не знаю. Наоборот, готово платить, оказывать полное содействие и показывать тайные помещения, где...» «А вот здесь можно было дать волю мечтам». «Показывай, какой камень!» Как-то хрипло заявил Тикс, осматриваясь и поднимая высоко фонарь, я подошел к противоположной стене, сместившись вправо, где находился самый огромный камень вкладки, который значительно выдавался из нее. «Вот этот! Только его надо сразу и резко надавить! Так калека делал! Я как ни жал, не смог!» Больше всего боялся переборщить, еще не свыкся окончательно с новым телом, не знал ни его возможностей, ни пределов. Это достижимо, но опять нужно время на полный тест-драйв организма. Поэтому, едва только кредитор, нагнувшись уперся силой плечом в выступающий камень, я сразу нанес удар рукоятью за сапожника и ему висок. Оружие мгновенно появилось в руке, учитывая, что я почесывал ногу, и приготовился, если воздействие на голову пациента будет недостаточным, резать жилы на ногах и руках, приводя в недееспособное состояние пациента. «Здесь хоть закричись, никто не услышит, бандит же мне нужен был живым». Однако дополнительных манипуляций не потребовалось. Ничего не подозревающая жертва уже детской преступности свалилась на каменный пол, ничуть не напугав откормленную крысу. Товарка нехотя и лениво отошла в сторону. «Мразь! Подождите, и вас вытравлю, хозяева жизни!» Быстро, но тщательно обыскав деятельность, снял с него перевес метательными ножами, пояс с кинжалом, большим ножом, двумя средних размеров под сумками с дополнительными ремнями-креплениями на бедра и подвешенным массивным кошелем. «Отлично! Приходите в гости и почаще!» — произнес эту фразу про себя. Раздел догола рысь, затем силой, хитрыми узлами связал ему руки, сбегал наверх, взял еще один гобловский аркан, в хозяйстве харма не видел нормальных веревок. Его пришлось резать. Спутал тиксу ноги, затем, положив бандита на живот, соединил коротким обрезком путы на запястьях и щиколотках, почти сведя их вместе. Заткнул тряпкой рот, после задумался, а затем, матерясь на англо-русском, перетащил в глухой отнорок. Допрос решил перенести на более позднее время. Как раз жертва замаринуется, осознает перспективы, когда крысы устроят марш легионеров. На память мальчишки я не полагался, но тотема, судя по кольцу, у деятеля вроде не имелось. Иначе бы пришлось убивать его сразу. Связь установить с пославшими чудака заданию при таких возможностях очень просто, учитывая, что призраки могли проникать через любые материальные препятствия. Чертова магия нервировала, а вдруг на этом уроде какая-нибудь незримая метка типа земного маячка, и его отыщут сразу, едва только задумаются о товарище. Вопросы, вопросы. Но все же решил себе создавать классическое алиби, и когда через минут 15 появился свободный, что немаловажно, сын рабыни, я сидел все так же на скамье и пил мелкими глотками воду.